Скейта Лаумера бронзовый бог. Возвысившись над материалистическим учением, дипломаты корпуса со свойственными им благочестием и стремлением познать высшие духовные идеалы разрешили идеологический конфликт на планете хугов благодаря находчивости и усердию посланника Петляката, внесшего неоценимый вклад в историю развития дипломатических отношений дипломатических отношений Земли с другими государствами. Смиренно склоняя голову перед тем, кто вершит наши судьбы, помня, что каждый поступок наш отмечен в книге «Вечности», Петлякат приподнял покрывало мистики, растолковав враждующим сторонам реалистическую доктрину греха, в результате чего было достигнуто... Том 2, пленка 1, 480 год большой эры. 1941 год от Рождества Христова. Хукский камерарий при папском дворе был высок ростом, с длинными, как у обезьяны, руками и похожей на купол собора головой, тонущей в широченных плечах. Глаза его сверкали, словно устрицы, только что вынутые из раковин. Одет он был во все черное. Камерарий в упор смотрел на дипломатов, нервно сжимающих в руках ручки чемоданов. Жуткий, вызывающий суеверный ужас свет лился сквозь цветные стекла бойниц, расположенных по стенам круглого огромного зала, в котором люди казались карликами. И копьеносцы в шлемах и коротких юбках выстроились у стен в нескольких метрах один от другого и были также неподвижны, как горгульи, чьи фантастические фигуры стояли в нишах над их головами. На неровном каменном полу камень лежала засохшая грязь. Многочисленные выцветшие полотна изображали различные сцены из семи кругов хубского ада. И над от бедность папа «Белостиво предоставил ваше распоряжение наилучший апартамент», сказал Камерарий глухим трудным голосом. «Поднимайтесь на второй этаж и приведите себя в порядок». «Послушайте, мистер, ой, горе, печаль», перебил его посланник Петлякат. Обдумав сложившуюся ситуацию и не желая применять его надменность, я пришел к выводу, что я и мои сотрудники вполне могли бы вернуться и переночевать на звездолете. Его надбедность устраивает праздник и ждет вас через час в бабских задах. Его дотбедность будет крайне дедоволить, если ему придется ждать. «Мы премного благодарны его надменности за гостеприимство, но...» через час повторил его горе-печаль, и эхо его голоса прокатилось по залу. Он повернулся, чтобы уйти, задумался на секунду, вновь посмотрел на землян. Тяжелая цепь, висевшая у него на шее, звякнула. «Бежду прочим, вам предлагают судья обращать к дебатке деботеда... до... Неброжитых Если увидите что-нибудь необычное, немедленно дозовите стражников. «Посетители?» – ворчливо переспросил Петлякат. О каких посетителях вы говорите? В дворце, сказал ой, горе печаль, вы землилась нечиздая Поднявшись по каменной лестнице, Ретив и второй секретарь посольства Магнан пошли по коридору, освещенному единственным факелом мимо обитых железом дверей, заплесневевших от сырости капелленов. Магнан старался ступать как можно тише и не отставал от ни Нинаша. Забавное верование у этих провинциалов с наигранной веселостью заявил он. Нечистые силы, глупости да и так чему вы говорите шепотом, спросил Ретиф. Естественное уважения к папе. Магнан резко остановился, схватил Ретифа за рукав в пиджаке. Что это? Спросил он, вытягивая дрожащую руку. Чья-то небольшая тень метнулась из-за пилястры и скрылась за одной из дверей. Может, галлюцинация? Ретиф посмотрел на своего спутника и вопросительно поднял бровь. У нее... У него глаза. А как, по-вашему, какого цвета глаза должны быть галлюцинации? О, «У меня совсем вылетело из головы», — быстро сказал Магнан, — «что мне необходимо вернуться. Представляете, забыл на звездолете свою шапочку для купания. Проводите меня». Ретив пошел вперед. «Мы почти у цели». «Шесть, семь...» «Вот мы и пришли». Он сунул в замочную скважину ключ, который передал ему служка «Ой, горе, печали». Тяжелая дверь распахнулась со скрипом, переходящим в протяжный стон. Магнант быстро прошел в комнату, остановился перед картиной, на которой были изображены хуги, висящие вниз головой над языками пламени и разнообразные черти, протыкающие хугов зазубренными копьями. Религия повсюду одинаково философски заметил он. И, оглядевшись по сторонам, в смятении уставился на отцаревшие каменные стены, две низкие кушетки, статуи дьявола, стоящие по углам. Какое омерзительное помещение. Поставив чемодан на пол, Магнан подошел к ближайшей кушетке и ткнул в нее кулаком. Одна ночь на этом матрасе я сломаю себе спину. К тому же здесь жуткий сквозняк, и я наверняка простужусь, и... И дрожащим пальцем он указал в угол комнаты, где стояла голубая каменная статуя черта с крохотными гранатовыми глазками, угрожающей поблескивающими в тусклом свете. Третьев! Там кто-то пошевелился! С красной шерстью и горящим взглядом! Совсем такой, как на картине! Третьев начал распаковывать чемодан. Если еще раз его увидите, швырните в него ботинком сейчас давайте быстро переоденемся. По сравнению с разъяренным послом, несколько черпи не более, чем домашние гонглии. Через полчаса, помывшись, насколько это было возможно в каменной раковине, магнан стоял у треснутого зеркала и поправлял складки хукского церемониального саронга. Изредка он вздрагивал и испуганно оглядывался через плечо. «Нервы мне разыгрались, вот и мерещатся всякие глупости», — убежденно заявил он. «Это все, ой, горе, печаль, виноват». Должен признаться, его слова чуть было не выбили меня из колеи. «До чего же эксцентричные суеверия этих тузерцев?» В другом конце комнаты третий секретарь посольства Ретиф набивал обойму небольшого пистолета зарядами величиной со спичечную головку. Может, Камерарий в изысканной манере просто сообщил нам, что во дворце полно мышей, предположил он? Магнан повернулся, увидел пистолет. Ретиф! Это еще что? Эксцентричное лекарство от туземных привидений, на тот случай, если они разбушуются. Пистолет исчез под хукским саронгом. «Считайте, я решил поносить амулет на счастье, мистер Магнан». «Держать камень за пазухой – древняя дипломатическая традиция с сомнением в голосе», – сказал Магнан. «Но энергетический пистолет под саронгом...» «Я воспользуюсь им только в том случае, если кто-нибудь выпрыгнет из стены и скажет «бабах», – пообещал ретив». Магнан презрительно фыркнул и явно любуя с собой, уставился в зеркало. Честно говоря, я вздохнул с облегчением, когда господин посол настоял на своем решении провести сегодняшний вечер в национальной одежде хугов, а не в обнаженном виде, как полагается, по ритуалу. Он повернулся к зеркалу одним боком, затем другим, разглядывая неровный нижний край саронга из-под которого торчали его голые ноги. «Какая удивительная дипломатическая победа! Стоит господину послу сжать челюсти и на него любо-дорого посмотреть, даже ой горе печаль не посмел ему возразить. Жаль, он не сделал следующего дипломатического шага и не настоял на брюках». Магнану Молк уставился на черные портьеры, закрывающие окно. Ретив! Опять началось!» Ретиф наклонил голову, присмотрелся. Тяжелая ткань портьер заколыхалась, раздвинулась. Примерно в футе от пола появилась сверкающая красная бусинка, затем нога толщиной с проволоку, вторая нога, третья, и, наконец, туловище, похожее на красный мохнатый мячик. Глаза, расположенные на концах тонких трубочек, длиной в водю и мы быстро оглядели комнату, уставились на ретифа. Магнан завопил, как резанный Бросился к двери, распахнул ее настиж. Стража на помощь! Привидение нечистая сила Голос его затих В конце коридора Послышалось бряться оружия и топот ног Незваный гость явно заволновался Жалобно вскрикнув, словно черт, которого окропили святой водой, он согнул две проволочные конечности, заложил их за спину. Магнан продолжал въезжать за дверью, заглушая рокот голосов хубских стражников. «В таком случае приведите того, кто знает земной язык!» На моего коллегу напало страшное чудовище. Оно пытается разорвать его на части. Ретив быстро раздвинул портьеры и открыл окно. «Скорее, приятель!» — негромко сказал он. «Уходи, пока тебя не зацапали!» Шерстяной мячик перекатился по полу, остановился перед летифом. Конечности замелькали в воздухе, и к ногам дипломата упал в четверо сложенный листок. Затем мохнатое создание прыгнуло в окно и исчезло. «Где сбизм?» – послышался с порога угрожающий голос. Полообразная голова в сверкающем шлеме повернулась в одну сторону, потом в другую. За спиной стражника Магнан изо всех сил вытягивал шею, пытаясь заглянуть в комнату. «Где оно?» — Хрипло выкинул он. «Чудовище было четырех футов ростом с клыками, как у мамонта!» Хук сделал несколько шагов вперед, указал семифутовым копьем на открытое окно. «Это была мышка», — небрежно сказал Ретив. Удрала к себе в норку. «Ты выпустил бизма? «А что, спизмы такие страшные?» спросил Ритив, незаметно пряча записку в карман Саронга. You know «Спизм нечистая зила. Можешь, может, догузить дерево, будет заражение грови. «Какая наглость!» возмущенно воскликнул Магнан. «Кусать людей абсолютно безопасно!» you know Хукский стражник повернулся к нему, взмахнул копьем. «Ты пойдешь заптоить приказал он. Те, кто заключает договор с дьяволом, варят в масле. Эй, Магнан попятился. Отойди от меня, любезный. Хук нетерпеливо протянул к Магнану про мощную руку. третий сделал шаг вперед, примерился, нанес резкий удар костяшками пальцев. Стражник покачнулся и, чуть не задев Магнана, рухнул, стукнувшись подбородком о пол с такой силой, что по комнате прокатилось эхо. Копье ударилось в стену и разлетелось на куски. «Резитив!» – заикаясь, пробормотал Магнан. «Вам что жить надоело? Вы напали на воина папской стражи!» У меня сложилось впечатление, что он зацепился за ковер и упал. «Разве вы не заметили?» «Но...» «Это произошло в тот самый момент, когда он собирался схватить вас за грудки!» э -э Да... Теперь припоминаю!» Магнан откашлялся и заговорил воодушевленным тоном. «Ужасное падение!» «Когда он споткнулся, я кинулся со всех ног, чтобы поддержать его, но, увы, не успел». «Бедняга, так ему, скотине, и надо. Проверим, что у него в карманах». «Зачем?» «Вы правы, не успеем. Он упал с таким грохом, что сейчас сюда со всего дворца сбегутся». В дверях показался капитан папской стражи, которого легко можно было узнать по шлему в форме ангела с длинными клыками. Склонив голову на бок, капитан уставился на безжизненное тело своего подчиненного». «Кто из вас до него добал, осведомился он. Магнан посмотрел на распростертого стражника, словно видел его впервые в жизни. «Кажется, этот несчастный упал!» – изумленно произнес он. «Убивать Хугов незагонно!» Капитан свирепо нахмурился. «Он, э, он сломал копье!» – с готовностью сообщил Магнан, указывая на обломки. Одно из самых страшных преступлений – осквернение церемониального гобья, убежденно сказал капитан. Обряд очищения очень дорого сдует. Магнан сунул руку в карман и достал кошелек. Мне бы так хотелось пожертвовать небольшую сумму. Десять хугских грядиток, отрезал капитан. И считай, что ничего не произошло. Еще пятерка, помогу избавиться от трупа. «Стражник зашевелился, что-то пробормотал, с трудом уселся на пол!» «Ха!» – сказал капитан. Брабала бы я пятерка!» Он достал из-за пояса короткую уродливую дубинку. «Придется пригодчить дечащую жертву зверебых землян!» «Стойте!» – закричал Магнан. «Вы что, с ума сошли?» «Осгорбление капитана бабской стражи – две кредитки!» «Взятка!» – закричал Магнан. «Вымогательство! Коррупция!» «Еще две кредитки!» Капитан удовлетворенно кивнул и посмотрел на ретифа. А ты ничего не скажешь. Я не буду платить, рявкнул Магнан. Немедленно отведите этого беднягу к доктору и освободите помещение. Нам необходимо закончить церемонию переодевания. Религиозные пожертвования, старый хузкий обычай, запротестовал капитан. Ты хочешь дорожить бездные табу? У нас у землян есть свои табу, вмешался в разговор ретив. Обычаи велят нам отдавать деньги только добровольно. Он протянул хрустящую бумажку, которая тут же исчезла в руке капитана. Стражник тем временем поднялся на ноги и стоял, покачиваясь из стороны в сторону. Капитан рявкнул на него и, подобрав обломки копья, приоглушенный хуб. В сопровождении своего начальника вышел из комнаты, по пути бросив на Магнана убийственный взгляд. Ретив закрыл за непрошенными гостями дверь, вынул доставленную с пизмом записку, развернул ее и прочел. «У фонтана людоеда, когда взойдет вторая луна. Приколите к соронгу желтый навозный цветок». Магнан, вновь разглядывая себя в зеркале, глубоко вздохнул. Неблагоприятное начало. Он склонил голову на бок, потом подпрыгнул на месте. Великие небеса. Половина десятого, мы опаздываем. Стряхнув с саронгой несуществующую пылинку, он тщательно пригладил жидкие пряди волос и, сделав ретифу знак следовать за собой, вышел из комнаты. Они спустились с лестницы, прошли высокую арку зала, очутились на широких гранитных ступенях, ведущих в сад на голубые фонари, прикрепленные к голым веткам чахлых деревьев, освещали призрачным светом декоративные цветы, похожие на грибовидные наросты, скульптуры, изображавшие мучившихся в аду грешников, длинные столы, уставленные земными яствами, в спешке доставленными со звездолета. Над гротескными каменными фонтанами стояла завеса брызг, в воздухе пахло серой. Наверху крепостной стены, окружающей сад, сверкали установленные в несколько рядов копья. Неподалеку, уходя в небо на полмиле, возвышалась бронзовая статуя свирепого усмыхающегося идола, отдающего честь по -хукски. Правая рука с растопыренными пальцами вытянута вперед, левая рука сжимает бицепс правой. Магнан задрожал. «Какой кошмар!» — сказал он, не в силах оторвать взгляды от бронзового бога. «Послушайте, по-моему, у него из ноздрей идет дым». Ретиф принюхался. «Пахнет горелым», — согласился он. Высокая мрачная фигура шагнула из темноты и остановилась рядом с Магнаном. «Горят старые газеты», — произнес глухой утробный голос. «Хукские боги приносят большую пользу, избавляют нас от мусора». «Ой, горе-печаль, как вы меня напугали!» Магнан тоненько захихикал и взмахом руки отогнал жужжащее насекомое, норовившее впиться ему в щепу. «Надеюсь, сегодняшний вечер завершится к всеобщему удовольствию. Как отзывчиво поступил его надменность, позволив нам устроить в его дворце этот прием и сыграть на нем роль хозяев. Какой благородный жест, означающий, можно сказать, признание нашей дипломатической миссии. Превращать гостей в хозяев в старые хукские обычаи», — сказал ой, горе-печаль. Неплохо бы вам выучить все даже обычаи, чтобы вы... Чтобы не повторилась история с прежним деблобатом. Да, мы очень переживали, когда предшественник посла Петликата выслали с вашей планеты. Но послушайте, откуда ему было знать, что от него требовалось запомнить папский молитвенный тазик с 100 кредитными купюрами? Папа добегнул ему, положив на дно тазика несколько кредитов. А ваш позол. Из их, налив сверху поклепку из бобов. Любой бы разорился. Некрасиво получилось, согласился Магнан. Но я уверен, что это маленькое недоразумение не повлияет в дальнейшем на нашу дружбу. Музыканты оркестра начали настраивать инструменты. Печальные стоны струн разнеслись по саду. Вооруженные папские стражники заняли свои места. Дипломаты в саронгах выстроились гуськом. Где пора, сообщила Югорь Печаль. Дела. «На хочу дать вам один завет, дети мои. Мирские блага, конечно, ничего не значат для его додвенности, но самый измертный из всех грехов – жадность. Его додвенность брезирает жадность. И жмотов». Позвякивая цепью, камерарий удалился. «Посла все еще нет», – нервно сказал Магнан. «Надеюсь, он появится раньше, чем папа-айдушка-шизик». Я содрогаюсь при одной мысли о том, что мне придется вести с его надменностью светский разговор. Согласно отчету бывшей миссии, сказал Ретиф, разговаривать с папой очень просто. Отдайте ему все, на что он положит глаз, а если этого будет мало, подарите еще немножко. Я вижу, вы становитесь настоящим дипломатом, Ретиф, одобрительно сказал Магнан. И все же я обеспокоен. Протокол обязывает вас развлекать гостей. Почему бы вам не рассказать папе пару неприличных анекдотов? Что вы, ретив? Вряд ли главе теократии доставит удовольствие выслушивать всякие-то биологические подробности. Не беспокойтесь, к биологии они относятся весьма положительные подробности не стесняются. Зато не советую вам заводить каких бы то ни было разговоров о пище. Хуги до сих пор считают, что еду им приносит в клюве аист. Какой Ужас! На всех наших консервах стоит надпись «Сделано в Гонконге». Сбегаю к поварам, прикажу, чтобы срочно содрали этикетки с банок. А вы тем временем идите к входу в сад и принимайте гостей. Через час я пришлю вам на смену строн свиста «Если хотите, я могу задержать папу», — предложил в шагая рядом с магнаном к воротам. «Для начала я потребую у него пригласительный билет». Без фокусов, Ретиф. Если мы добьемся успеха после того, как предыдущая миссия потерпела фиаско, нам всем обеспечено продвижение по службе. Лично мне кажется, папа не сумеет по достоинству оценить тот прием, который мы его оказываем. Вот если бы вместо пикника на лужайке мы направили бы на его дворец несколько пушек, у нас сразу установились бы прекрасные отношения. «Вы ничего не смыслите в дипломатии!» Магнан вздернул нос всем своим видом, показывая, что оскорблен до глубины души. Тысячелетняя история доказала, что чем больше дипломаты ходят на приемы, тем скорее они добиваются успеха. Интересно, а хуги об этом знают? Естественно. В конце концов, у каждого из нас в черепной коробке находится мозг, осознающий, что все мы братья по разуму. Черепная коробка Хуга тверже армопласта. Прежде чем вы вдолбите в нее родственные чувства, вам перережут глотку. «Жду не дождусь», – рассеянно сказал Магнон, не обращая на слова реки ни малейшего внимания. «Когда мне предоставится возможность блеснуть остроумием в беседе с его надменностью?» Как вам должно быть известно, мои способности лучше всего проявляются в присутствии высокопоставленных особ, и, само собой, их внешний вид не имеет никакого значения. Услышав позади себя какой-то странный звук, магнан посмотрел через плечо, дико вскрикнул и отскочил в сторону, отдавив ногу официанту при виде хуга синие футов ростом, с мощной грудью и широченными плечами, на которые была накинута золотая мантия. Благородные черты монстра состояли из двух носовых отверстий, каждая диаметром в дюйм крохотных красноватых глаз с поволокой и широкого рта, складившегося в улыбке и обнажившего сверкающие золотые зубы. Унизанные перстнями пальцы сжимали рукоять огромного двуручного меча. «Дурно пахнет!» взревел монстр, потянул воздух носом и громко фыркнул. «Ужасно!» заявил он, отпихивая на локтем. «Убирайся отсюда, любезный!» На конюшню О, Ваша надменность Я всего лишь помазал за ухом Одеколоном для бритья От тебя воняет Как от шлюхи в публичном доме Где, базол быдлагать. Надеюсь, нас хорошо кормят, Говорят, бери любят пожрать Папа весело подмигнул Магнану розовым пальцем И ткнул его под ребра толстым кривым пальцем Уф. Магнан сглотнул «О, ваша надменность!» Айдушка Шизик его не слышал, так как, покончив с дипломатией решительно направился к ближайшему накрытому столу. Вооруженные стражники, звеня ятаганами, подозрительно подглядывая на выстроившихся дипломатов, не отставали на него ни на шаг. «Я, я, я сбегаю, пригляжу, чтобы подали прохладительные напитки», запинаясь, пробормотал Магнан. Третий, сопровождайте и развлекайте его надменность до подхода подкреплений. И я хотел сказать, пока не появится господин посол». Он скрылся в темноте. Папа сунул палец в большую хрустальную салатницу, вытащил его, внимательно осмотрел со всех сторон, затем взял салатницу в руки и одним движением кисти швырнул ее содержимое на накрахмаленные рубашки дипломатов, стоявших по стойке смирно с застывшими улыбками на устах. «Кто эти приглебатели? громко осведомился он. «Дальние родственники ждут объедков». Я тоже мучаюсь с родственниками. Вернее, мучился. Две недели назад у нас был праздник самопожертвованиям. Вот я и принес великую жертву, отправив всех до к их предкам. Неплохая идея, заметил ретив. Думаю, многим теперь понравится заниматься самопожертвованием. Папа взял со стола тарелку, на которой лежали бутерброды с икрой, наклонил ее и, когда бутерброды посыпались на землю, поднес тарелку к носу, понюхал и осторожно откусил от нее маленький кусочек. «Я так долго слышал о блюдах, Терри!» – сказал он, грошумно жуя. «Немного жестковато, но вкусно!» Он откусил от хрупкого фарфора еще один кусочек и протянул тарелку ретиву. «Закусывай, милость его», – предложил он. «Спасибо, ваша надменность, но как раз перед вашим приходом я выпил бутылку пива. Не хотите ли отведать тарелки из обеденного сервиза? Гурманы от них просто в восторге!» Двери, ведущие на одну из террас дворца, распахнулись настиж. Чистолюбивые чиновники посольства разом приняли позы почтительного ожидания, заулыбались. Коренастая фигура чрезвычайного посла и полномочного министра земли в огромном красном тюрбане и в короткой вышитой золотом ночной рубашке хугов торжественно вышла вперед. Рядом шагала точно такая же фигура, но с копной ярко-оранжевых волос на голове. Магнан шел в двух ярдах сзади. «Ваш базол-двойник?» – поинтересовался папа, делая шаг навстречу приближающейся парочке. «Нет, это миссис Петлякат», – пояснил Ретиф. «Если бы я был на месте вашей надменности, я бы незаметно избавился от недоеденного блюдца. Она звереет, когда сердится». «Проклятые самки так и доровятся, готовить на жратве!» Папа выкинул ободок блюдца в грибовидный куст. «А приветствую вас!» Позланник годоблят, громыхнул он. И вашу очаровательную э, делку. Дёл, Надеюсь, она скоро понесет. Понесет? Петлякат растерянно огляделся по сторонам. Что понесет? Надеюсь, вы вовремя брюхатите своих делок, радостно улыбаясь, заявил папа. Или это слишком старое? Нездраждо, я уверен, что в свое время она была прегразной производительницей!» «Какая чушь!» – басом рявкнула миссис Петлякат, выпрямляясь во весь рост и гневно сверкая глазами. «Между прочим, – продолжал Айдушка Шизик, – я терпеть не могу разговаривать о делах за едой, и поэтому предлагаю немедленно обзудить за соответствующий случай подарок. За своей стороны, я готов забыть маленькое недоразумение с бывшим позлом и не сопротивляясь принять любую сумму в размере от одного миллиона кредиток и выше». «Миллион кредиток?» – пробормотал Петлякат. «Подарок?» «Конечно, если вы не хотите прозлыть жмота, можете подкинуть еще миллион». «Миллион кредиток из фондов корпуса? Но с какой стати ваша надменность?» «Эдит!» «Папа укоризненно помахал перед носом посла толстым, как сарделька пальцем». «Не вбеживайтесь в даже внутренние дела!» «Что вы, ваша надменность? Я только хотел узнать, э, по какому случаю мы должны сделать вам подарок?» «Сегодня вторник!» О, папа миролюбиво кивнул. «Вам бы везло, что не зряда. Взряду пришлось бы плодить вдвойне!» Он взял бокал с подноса устоявшего поблизости официанта, выплеснул коктейль на землю, откусил хрусталь от ободка и принялся задумчиво жевать. «Благой бугет!» – пробормотал он. «Мой лучший хрусталь!» Миссис Петлякат схватилась за сердце. «А этот козел жрет его и не, не подавится!» «Гозел?» Папа подозрительно посмотрел на нее. «Кто такой козел?» «Нечто вроде гурмана!» Быстро нашелся Петлякат, отирая платком вспотевший лоб. «Известен своим изысканным вкусом!» «М -м, «А теперь о бензии!» Сказал папа. «Южая безделица!» Тысяча в день послужить доказательством высокой оценки моих заслуг за стороны корпуса Тысяча в день чего? Посол недоуменно оглянулся на дипломатов, стоявших все с такой же подожди. Пастью почтительной улыбкой на устах. кредиты да, И не забудьте о зубзитиях на буквскую промышленность, скажем в 50 тысяч в месяц. Деньги можете платить лично мне, чтобы избежать бюрократических проволочек. Хукскую промышленность? Но, насколько я понял, у Хугов нет никакой промышленности. Именно поэтому нам необходимы субсидии, решительно заявил папа. Лицо посла вытянулось, но он тут же спохватился и заставил себя улыбнуться. «Ваша надменность. Главная моя задача — наладить дружеские отношения между двумя нашими расами, помочь Хугам попасть, в, так сказать, в галактической цивилизации». «Как можно наладить дружеские отношения без денег?» — спросил папа тоном, не возражений. И клекат задумался. «Мы, конечно, могли бы предоставить вам заем. Сделать дарственную куда проще, указал папа». Само собой, нам придется увеличить штат, чтобы справиться с делами. Посол потер руки, в глазах его появился лихорадочный блеск. Для начала хватит 25 сотрудников. Хук в черной мантии, вышитой серебром, подошел к папе и зашептал ему на ухо, указывая рукой в сторону дворца. «Что?» – вскричал Айдушка Шизик громовым голосом и уставился на петляка. «Наружаете бездые табу?» «Помогаете нежелательным элементам? Ведете переговоры с врагами из видово-брездола!» «Ваша надменность!» – дрожащим голосом произнес Петлякат, даже не пытаясь перекричать разъяренного священнослужителя. «Я ничего не понимаю, что такое вам сказали?» Все тем же громовым голосом папа начал отдавать распоряжение по-хукски. Стражники бросились в осыпную и исчезли в кустах. Айдушка Шизик пошел вдоль стола, собирая хрупкие фарфоровые тарелки в стопку и что-то бормоча себе под нос. Петлякат семенил следом. «Ваша надменность!» — встречал он, задыхаясь. «Объясните мне, что случилось. Я уверен, произошла страшная ошибка. Что ищут ваши люди? Уверяю вас!» это сердечно, я заглазился принять вас на хуге!» Я оказал вам величайшую любезность и выучил ваш язык. Я даже готов был взять у вас деньги. Страшная жертва с твоей стороны. А сейчас я узнаю, что вы открыто сговариваетесь с врагами богов. Ретиф, оставшийся стоять на месте, огляделся по сторонам, увидел фонтан в форме хукского двуголового карлика с огромными зубами и животом, подошел к нему, повернулся лицом к папе и послу, продолжавшему ожесточенно жестикулировать у обеденного стола, Почувствовав, что кто-то дергает его за ремешок сандалий, он посмотрел вниз. В высокой траве блестели два красных глаза, расположенных на концах тонких трубочек. «Ты ищешь меня?» – тихо спросил Ретиф. «Конечно!» – пискнул тоненький голос. «Нам никак не удается побеседовать в спокойной обстановке, мистер...» Ахам Ретиф. «Привет, Ретиф! Меня зовут Францпурт». Ребята, уполномочили меня рассказать вам, Терри, что здесь происходит. В конце концов, у нас с пизмов тоже есть какие-то права. Если тебе удастся объяснить мне, что творится в этом сумасшедшем доме, я буду твоим вечным должником, Франспорт. Давай, выкладывай. Все дело в хугах. Они не дают нам ни минуты покоя. Представляешь, эти бегемоты-псалмопевцы утверждают, что из-за нас происходят все несчастья. От скисания молока до потери потенции. Дошло до того, что после захода солнца стало страшно выйти прогуляться. Погоди, Францфорт, начинай сначала. Кто вы такие? Почему Хуги вас преследуют? Откуда ты так хорошо знаешь земной международный язык? Однажды я отправился путешествовать с Зайцем на земном звездолете, который опустился на нашу планету, чтобы починить двигатели. Матросы считали, что я принес им счастье. Веселые были Но вскоре я начал тосковать по дому и... Постой. Ты хочешь сказать, что являешься коренным обитателем этого лучшего из миров? Ну, конечно. Мы из Пизма появились здесь задолго до хугов и жили тысячи лет, не зная горя. Потом хуги расселились по поверхности, а мы заняли тихие и удобные места под землей. А затем они ударились в религию, и наша жизнь превратилась в ад. Где-то я слышал, что религия играет положительную роль в развитии разумных существ. В том случае, когда с ее помощью не пытаются истребить других разумных существ. Ты прав. Ну вот. Фукские священники провели самую настоящую пропагандистскую кампанию. Нарисовали кучу картин, где спизмы с копьями мучили несчастных хугов. Через некоторое время даже простые обыватели при виде спизма начинали махать руками и осенять себя крестными знамениями. Мы и опомниться не успели, как хуги объявили нам самую настоящую войну. Говорю тебе, Ретиф, мы живем хуже некуда. И это еще цветочки, ягодки будут впереди. Папский стражник, осматривая кусты, приближался к фонтану людоеда. «А вот и жандармы в полголоса», — сказал Ретиф. «Прячься скорее, Францпург. Тебя ищут по всему саду. Почему бы там не продолжить разговор позже?» Спизм нырнул в высокую траву. «Это очень важно, ретив, послышался его голос из-за ближайшего куста. «Ребята рассчитывают на меня!» «Следи за мной, если я останусь один, мы обязательно поговорим!» Невесть, откуда появившийся Магнан, подозрительно посмотрел на ретив и подошел к нему вплотную. «Ретиф, если вы впутались в эту путаницу...» Кто я? Что, вы, мистер Магнан? Мы же прилетели вместе с вами сегодня утром. Магнан! Раздался из-за куста резкий голос Петляката. Папа проинформировал меня, что на территории посольства был замечен ужасный демон. Естественно, нам ничего об этом не известно, но, к сожалению, его надменность сделал вывод, что мы общаемся с существами из загробного мира. Он подошел ближе, понизил голос. Чушь несусветная, но мы должны сделать вид, что безоговорочно я верим. Проследите, чтобы дипломаты занялись поисками этого мифического черта, а я тем временем попытаюсь умиротворить его надменность». «Слушаюсь, господин посол, но что будет, если мы его найдем?» «В этом случае вы окажетесь куда большим идиотом, чем я предполагал». Петлякат изобразил на лице соответствующую улыбку и поспешил вернуться к папе. «Ретиф, вы идите туда?» Магнан махнул рукой в сторону фасада дворца. «А я посмотрю в кустах. И не вздумайте кого-нибудь найти. Не хватало еще, чтобы вы обнаружили какое-нибудь чудовище, подобное тому, что напало на нас». Магнан вздрогнул, а шарашенно посмотрел на своего собеседника. «Великий боже! Как вы думаете...» «Нет», — твердо сказал Ретиф. «Я считаю, сейчас речь идет о драконе величиной, как минимум, с дом. И все же... «Мне, наверное, следует рассказать обо всем господину посолу». «Чтобы подтвердить подозрения папы?» «Вы храбрый человек, мистер Магнан. Не возражаете, если я пойду послушаю, чем это кончится?» «С другой стороны, — торопливо сказал Магнан, — в настоящее время господин посол очень занят. Не стоит отвлекать его по пустякам». Он отошел от фонтана и, стараясь оставаться в поле зрения папы, начал усердно заглядывать под все кусты. Ретиф вернулся к столу, у которого теперь никого не было, кроме официанта, собирающего и салфетку в большой бумажный пакет. Тихонько свистнув, ретив подождал, пока официант поднимет голову и бросил ему одну из тарелок. Хук выронил пакет и поймал тарелку в воздухе. А вот еще. Ретив сгреб со стола и протянул официанту четыре блюдца, три пустых бокала и несколько недоеденных бутербродов с сыром. Держитесь скорее и займите место в свете папы». Он ходит по саду, оставляет за собой ободки от блюдец, разрисованные цветочками. Наверное, они пришлись ему не по вкусу. «Ди, -ди дрявицы как я работаю?» – свирепо спросил Хук. Ретиф взял со стола ложку, уронил ее, незаметно подпихнул ногой под скатерть, свисающую до земли. «Вы прекрасно работаете!» – успокоил Ритиф официанта и, нагнувшись за ложкой, увидел два красных глаза на тонких трубочках. «Пыльный в пакет» – прошепталок, почти не разжимая губ. С гем ты разговариваешь? Хук быстро наклонился, посмотрел под стол Бумажный пакет зашуршал Спизм успел юркнуть в него И теперь устраивался поудобнее Молюсь богу ложки Небрежно ответил Ретив. Уронить ложку дурная примета Да Хук прислонился к столу Достал из кармана жеванную зубочистку Начал ковырять ее в стальных зубах на иностранцы зубожечьи!» Каждый дурак знает, что уродить ложку – хорошая брибета!» «А вилбу – дурдая!» «У нас на земле считается, что упасть с десятого этажа к смерти рассеянно», – сказал Ретиф, глядя на приближающихся папки стражников. Один из них подошел к столу, бросил на Ретифа подозрительный взгляд, наклонился, поднял скатерть, затем потянулся к бумажному пакету» не хотели выпить?» – быстро спросил ретив и, зачерпнув чашкой густой красный пунш, шагнул к стражнику и поскользнулся. Струя липкой жидкостью ударила в застежку капюшона на шее и потекла по нагруднику кераса, оставляя на ней причудливые узоры. Официант схватился со стола под нос и подпятился. Стражник выпрямился, задыхаясь от возмущения. «Идиот! Тупидость, да и розовая!» – воскликнул он. «Что такое?» – взревел громовой голос с спиртых напитков во время избалдения служебных обязанностей!» Папа отпихнул ретифа и остановился перед опустившим голову стражником. «В доказание ты будешь сварить в Базле!» – прорычал он. «Уведите его!» «Это я виноват, ваша надменность!» – произнес ретиф. «Я предложил ему...» «Ты хочешь помешать папскому отправлению правосудия?» – вскричал первозвещенник, поворачиваясь к ретифу. Я смелился предположить, что папское бровозудие может быть ошибочным. Нет, вы ошиблись, ваша надменность, сказал ретив. Я случайно пролил на вашего стражника чашу с пуншем. Папа попогровел, беззвучно зашевелив губами. Потом шумно сглотнул слюну. Где так долго никто не возражал, что я забыл? «Какое за это полагается наказание?» произнес он обычным голосом и помахал в воздухе двумя скрещенными пальцами. «Благословляю тебя и отпускаю тебе этот грех, сын мой!» Папа милостиво улыбнулся. «Я отпускаю тебе грехи на неделю вперед. Развлекайся, будь моим гостем!» «О, как это благородно со стороны его вот надменности!» Чуть завывая, провозгласил Магнан, выходя из-за ближайшего куста. «Как жаль, что мы не нашли демона, а то бы я...» «Спасибо, что напомнил», — угрожающе сказал папа, перевел взгляд на посланника Петляката и принялся сверлить его глазами. «Долго мне ждать?» «Послушайте, ваша надменность. Как мы можем найти здесь демона, если демона здесь нет?» «Это твоя проблема!» У ворот в стене окружающий сад послышался чей-то вопль. Два солдата пытались обыскать официанта, державшего в руках большой бумажный пакет. Официант отскочил в сторону, пакет упал на землю, разорвался пополам. Расшвыривая бумажные салфетки, отпихивая ногами хлебные корки, спизм рванулся вперед и, проскользнул. мимо изумленных солдат, кинулся к калитке на другом конце сада. Стражники, выхватывая из-за поясов длинноствольные пистолеты, преградили ему путь. Прозвучал выстрел. Пуля чуть было не угодила в одного из папских слуг, поспешивших принять участие в погоне. Папа взмыл, замахал руками. Спизм резко остановился, развернулся на месте, помчался в направлении дворца, из которого выбежали несколько священников. Прозвучал залп. Хрустальная ваза стояла на столе рядом с Магнаном, взорвалась, осыпав его осколками. Магнан завопил, как резанный, бросился ничком на землю. Спизм прыгнул в одну сторону, потом в другую, и, оставив преследователей сзади, вновь побежал к воротам, на этот раз никем неохраняемым. И Испустив боевой клич, от которого, казалось, задрожали стены дворца, папа Айдушка Шизик выхватил из ножен огромный двуручный меч и кинулся навстречу в спизму. Когда первосвященник пробегал мимо ретифа, тот чуть повернулся и выставил ногу, зацепив его надменность за усыпанный драгоценными камнями кожаный башмак. Папа с размаху шмякнулся о землю, проброзил ее орденами и въехал под стол. «О, как я рад вас видеть!» — послышался голос Магнана. «Одну минуточку вашей надменности сейчас, я подползу к вам поближе». Папа взревел и поднялся на ноги вместе со столом. Орелки, бокалы, остатки пищи посыпались на Магнана, едва успевшего закрыть голову руками. Паповна взревела, швырнул стол, отпихнул петляката, который, пританцовывая на месте, пытался стереть бумажной салфетки грязь с папских орденов. «Предательство!» – завопил первосвященник. «Вероломные убийцы! Агенты Бризбоги! Нарушители загонов, Еретики!» «Ну-ну, ваша надменность, не надо так волноваться!» «Волноваться!» Ты вздумался, да и шутки шутить. Папа поднял меч и замахал им над головой. Стражники мгновенно окружили дипломатов со всех сторон. им я отлучаю всех вас от церкви, взвыл папа. Лишаю вас воды, пищи и своего пограбительства. Кроме того, вы будете публично казнены стража арестовать их. Дулы пистолетов угрожающе нацелились на дипломатов, окруживших посла. Магнан всхлипнул. Двойной подбородок петляката заколыхался «Не упустите вот этого!» Айдушка Шизик ткнул в сторону Ретифа пальцем «Я сбодгнулся за его ногу!» Стражник приставил пистолет к спине Ретифа «Ах, ваша надменность! Вы забыли, что Ритиев получил отпущение грехов на неделю вперед!» «Жизнерадостно заявил Петлекат!» «Ретиф, голубчик, сбегайте быстренько в мой кабинет и пошлите шифровку!» «203» или «302» или одним словом «ПОМОШ» – мягкий знак! «Он такой же негодяй, как Зевы, и будет нагазан вместе с вами!» выкрикнул папа, глядя, как стражники выводят с террасы оставшихся там сотрудников дипломатической миссии. «Вы все гараздовали!» «Да, ваша надменность!» — ответил капитан стражи. «Громий лук. Зварите их в мазле за заучастие в преступлении!» «Что же касается остальных?» «Ваша надменность!» — сказал Петлекат. «Я, конечно, не прочь умереть, если это доставит удовольствие вашей надменности, но тогда мы не сможем ни сделать вам подарков, ни предоставить субсидий, верно?» «Дёрд, побери!» Айдушка Шизик опустил меч, чуть не перерубив ногу Магнану. «Совсем забыл о подарках!» Лицо его приняло задумчивое выражение. «Слушай, что скажешь, если я дам тебе возможность выбирать в камере чек на мое имя, прежде чем тебя казнят?» «Боюсь, что невозможно. Мне потребуется посольская печать, чековый автомат, шифровальные книги, скрепки, пресс-папье. Ладно. Придется сделать исключение». Я сдавлю тебе жизнь, бога не обладят джек Простите, ваша надменность, но я не могу допустить, чтобы из-за меня вы нарушили древние традиции Раз уж мы все отлучены от церкви, начнем потихонечку голодать Прегради балдать, не змей меня дробить Кто кого отлучай, ты меня или я тебя Ну, конечно, вы, ваше Правильно, а я беру свое отлучение обратно Папа свирепо посмотрел по сторонам Теперь поговорим о подарке. Можешь доставить 2 миллиона прямо сейчас. Совершенно случайно я приехал сюда на бронированном автомобиле. Два миллиона, но речь шла только об одном. Сегодня надо платить вдвойне. Вы говорили, вдвойне платят по средам, а сегодня вторник. По папскому повелению сегодня среда. Но вы не можете, то есть, как это возможно? Реформа календаря. Давно забирался ее провести. Ну, тогда прекрасно. «Настоящим даю тебе отсрочку. а Остальных это не касается. увидите преступников». «Ах, ваша надменность», — произнес Петликат, куда с большей благодарностью, чем раньше. «Я, конечно, благодарен вам за повелование, но боюсь, мне не справиться с составлением необходимых документов без помощи моих сотрудников». Айдушка Шизик уставился на посла, сверкая влажными красными глазами. режу, Забирай Я даю отсрочку всем, кроме вот этого». Папа ткнул пальцем в ретифа. «С ним я зам разберусь». Стражники придвинулись к ретифу и направили на него долу пистолетов. «Может быть, его надменность проявит снисходительность?» сказал Магнан, стряхивая с руки остатки паштета из печенки. «И на первый раз простит нашего коллегу, если он пообещает, что никогда больше этого не сделает». «Чего не сделает?» – подозрительно спросил папа. «Не подставит вам ножку. Вы ведь помните, как упали?» «Он подставил мне ножку!» А идушка Шизик поперхнулся. Лицо его посинело. Специально! О, наверное, произошла какая-то ошибка, промямлил Петликат. У вас ваша надменность необычайно развито чувство юмора. Я уверен, вы сами над собой посмеетесь. Тогда поймете, как смешно выглядели, заявил Магнан. Ретив. Неужели вы? Я хочу сказать, вы, конечно, не заикаясь, пробормотал Петлекат. Как бы не так! Возмущенно воскликнул Магнан. «Я лежал под столом и прекрасно все видел!» «Обыскать его!» – взревел папа. Стражники кинулись к ретифу, вывернули карманы его саронга, подобрали упавший на землю в четверо сложенный листок. «Ага!» – скричал папа, развернул записку, пробежал ее глазами. Конпирация! завопил он. «У меня под боком!» «Заговать его в гондолы!» «Протестую!» – петлекат вытянулся во весь рост. Нельзя заковывать дипломатов в кандалы каждый раз, когда они допускают в своей работе некоторые оплошности. Разрешите, я сам с ним разберусь, ваша надменность. Обещаю, что виновный получит строгий выговор с занесением в личное дело. Боги должны блудить, дождь им за за во громовым голосом сказал папа. Завтра великий праздник зреды. Завтра четверг, поправил папа Магнан. Завтра зреда. Сегодня зреда. Настоящим повелеваю, что всю неделю будет зрита, черт я повери. И как я уже объявил, этот террорист станет участником церемонии. Такова папская воля, Их хватит со мной спорить. О, так он станет участником церемонии. Петлякат облегченно вздохнул, это другое дело. Думаю, денек другой, мы спокойно можем без него обойтись. Посол усмехнулся тонкой дипломатической усмешкой. Корпус всегда поддерживал религиозные учения, в какой бы форме они ни выражались. Истинные боги Это хукские боги Клянусь богами на весь зал задрал папа. Если я еще раз услышу Из твоих уст ересь Я предам тебя анафеме Приказываю увести этого Терри в храм И подготовить его к ритуалам а Остальных задержать под арестом Бога ради Пока боги не объявят свою волю «Господин посол», — сказал Магнан дрожащим голосом и дернул петликата за рукав ночной рубашки. «Неужели вы допустите, чтобы Ретифа...» «Его надменность хочет спасти лицо», — конфиденциальным тоном сообщил посол и подмигнул Ретифу. «Не беспокойтесь, мой мальчик. Можно считать, вам повезло. Увидите отправление хукских религиозных обрядов, так сказать, изнутри, наберетесь опыта». «Но... но», — неуверенно произнес Магнан, «если его сварят в масле, зачем ему опыт?» «Немедленно замолчите, Магнан». Я не потерплю слюнтяев в нашей организации. Спасибо, что подумали обо мне, мистер Магнан, сказал Ретиф. У меня все еще есть мой амулет на счастье. Голдовство! рявкнул папа. Так я и думал. Он слегка повернул голову, уставился на петляката одним глазом. Увидимся на церемонии! Он перевел взгляд на ретифа. Зам идешь, или окажешь запретивление? Ввиду количество пистолетов на меня наставленных, ответил Ретиф я, пожалуй, не стану оказывать сопротивление. Станция 2000. Модель для сборки. Второй час... Продолжение рассказа Кейта Лаумера «Бронзовый бог» В маленькой камере было темно и сыро Руки у Ретифа затекли от наручников. Он сидел на деревянной скамье перед небольшим столом, на котором стояла бутылка дурно пахнущего вина. Из-за стены доносились легкие ритмичные постукивания. Ретиф сидел в камере уже больше 12 часов, и по его подсчетам религиозный обряд, в котором он должен был принять непосредственное участие, мог состояться с минуты на минуту. Постукивания участились, стали слышнее. Раздался неприятный царапающий звук Словно кто-то провел ногтем по стеклу Затем наступила тишина «Ретиф, ты здесь?» Спросил из темноты тоненький голос «Привет, Франспорт Заходи в гости Я рад, что тебе удалось удрать от жандармов От не недотеп А в общем-то, у меня плохие новости Выкладывай, что случилось, Франспорт Я весь внимание Сегодня праздник И старый Шизик решил одним махом покончить со всеми своими неприятностями. Хуги уже много месяцев строит выкуриватель. Стаскивает к нему все подряд, начиная от тряпья и кончая старыми автомобильными шинами. Когда праздник будет в самом разгаре, священники собираются поджечь этот хлам и включить помпы. По системе труб дым пойдет в наше жилище. Понимаешь, что это значит? На несколько миль вокруг с пизмом негде будет укрыться. Ребятам придется покинуть с веками обжитые дома и спасаться на поверхности, где их будут поджидать папские стражники. С пизмом придет конец. Душераздирающая история, Франспорт. Я бы с удовольствием тебя посочувствовал, если в данный момент не находился в безвыходном положении. Да, конечно, ритуальная церемония. Тебя собираются... Франспорт умолк и прислушался. За дверью послышалось звяканье металла о металл. «Боже, великий ретив! За тобой пришли, а я так и не успел сказать тебе самого главного. Слишком много времени ушло на прокладку тоннеля, а затем я с дуру начал болтать не о том...» в замочной скважине скрипнул ключ. «Послушай, ты пил вино из этой бутылки?» «Нет». «Замечательно! В него подмешан сильный наркотик. Когда я уйду, вылей вино и сделай вид, что ничего не соображаешь. Веди себя послушно, выполняй все их распоряжения. Если только они заподозрят тебя в обмане, всем Терри на хуге перережут горло». «Крепко запомни, ни в коем случае не поднимай головы, не вытягивай рук и сомкни ноги, когда...» Ключ в замке повернулся с громким щелчком. «Убегаю! Счастливо оставаться!» В углу зашуршало. Наступила тишина. Ретив схватил со стола бутылку, а прокинул ее над дырой, где только что исчез транспорт. Тяжелая дверь распахнулась Настяши в камеру неторопливо вошли священник в черной рясе и три стражника с копьями наперевес. Ретиф стоял с пустой бутылкой в руке, загораживая с собой дыру. «Как ты тебя чувствуешь, Дерри?» Священник оглядел Ретифа с головы до ног, подошел к нему вплотную, поднял век и удовлетворенно хмыкнул. Забрав из безжизненной руки пленника пустую бутылку, он поставил ее на стол и громко сказал. "Дюоблинги". «Ты уверен?» — придирчиво спросил один из стражников. «От этих иностранцев можно ждать чего угодно». «Конечно, уверен». «Гиперазъемные реакции зуброзадолочных дам типичны. Глазический случай. Убедите его». Подталкиваемый наконечниками копий, ретив прошел по освещенному факелу на коридору, поднялся по спиральной лестнице и неожиданно очутился на залитой солнечным светом площадке. Сумми голосов, доносившихся со всех сторон, отчетливо слышался один единственный голос. Уверяю тебя, позол, быдлозад, наше основное божество и груди, ноги не только прекрасный архитектурный памятник, постоянно напоминающий паздве о втором прижествии, но и орагул, регулярно вещающий позредом в час бабалудни. Конечно, мы не всегда понимаем, о чем он говорит, но все служат его с почтительным возъезжением. Глаза Ритифа привыкли к яркому свету. Он увидел огромный трон из черного дерева с ...подошел к трону и зелейно поклонился. Важная бедность, тот, кто избран, находится здесь. Он махнул рукой в сторону Ретифа. Он... А... Айдушка Шизик вопросительно поднял бровь. Глазический случай гиберзадылочных фигвамболивов, сообщил один из стражников. Сварите этого болтуна в масле!» — нахмурившись, сказал папа. «Он слишком много знает». «У вас усталый вид, Ретиф!» — заметил Петлякат. «Надеюсь, вы хорошо спали. Вас удобно устроили?» Ретиф смотрел на левое ухо посла отсутствующим взглядом. «Ретиф! Господин посол задал вам вопрос!» — резко сказал Магнан. «Наверное, он погрузился в медитацию!» — торопливо произнес Айдушка Шизик. «Начнем церемонию!» «А вдруг он болен?» — не унимался Макнан. «Может, ему лучше присесть?» — воскликнул папа, вытягивая вперед руку. «Нам еще предстоит отпраздновать начало церемонии». «Да, конечно». Петлякат уселся на маленькую скамеечку рядом с троном. «Отсюда открывается великолепный вид вашей надменность. Почувствовав, что стражник подтолкнул его в спину, Ретив повернулся и увидел прямо перед собой улыбающегося во весь рот хукского идола. Гигантская рука с растопыренными пальцами, огромное бронзовое лицо со стилизованными хукскими чертами находились всего в 50 футах от площадки, расположенной на вершине холма, где стоял ретиф. Казалось, идол обладал злой волей. Впечатление это создавал огонь, мерцавший в глубоких глазных впадинах. Тонкие струйки дыма текли из круглых ноздрей, каждая диаметром в дюйм. По покрытым копотью щекам и растворялись в прозрачном воздухе. Рот от уха до уха, казалось, раскалывал лицо пополам. Зубы, похожие на лопаты, далеко отстояли один от другого, а в промежутках была видна полированная металлическая глотка, тускло освещенная горящим внизу огнем. Два монаха подошли к ритифу и принялись украшать его сарон ритуальными лентами. Третий монах стоял сзади и что-то гнусавил на хукском языке. Вдалеке барабаны медленно били дробь. Толпа, заполнившая склоны холма и равнину, внизу шумела. Ретиф стоял неподвижно, глядя на глубокий желоб в два фута шириной, выдолбленный в камне у его ног и обрывающийся ярдов через десять почти у самого рта бронзового бога. Слушка усердно лил в желоб масло, размазывая его по стенкам руками. «Скажите, а в чем заключается ритуал?» — спросил Петлякат, вспомнив о своих дипломатических обязанностях. Подождешь увидишь!» — коротко ответила Айдушка Шизик. «Господин посол!» — Магнан откашлялся. «Взгляните, он в наручниках!» «Значит, таков обычай, резко сказал Петлякат. «И это канава?» — продолжал Магнан. «Она начинается рядом с ретифом и обрывается прямо у пасти этого жуткого руконога». Мистер Макнам, вы прекрасный экскурсовод, но я тоже не слепой. Между прочим, Петликат понизил голос Вы случайно не захватили с собой фляжку? Что? Нет, господин посол Могу предложить вам антигриппозный аэрозоль, если хотите И все-таки это канала эм, Жарко, не правда ли ваша надменность? Петликат повернулся к папе Нечем дышать Тебе не нравится наша погода, Угрожающе спросил папа «Нет, нет, очень нравится. Я с детства обожаю жару». Ваша надменность обратился к первосвященнику Магнан. «Вы не могли бы сказать, что будет с ретифом?» «Его ждет большая честь!» «Все мы гордимся, что одному из нас выпало счастье познать хукскую философию, приняв непосредственное участие в отправлении религиозного опряда». Назидательным тоном заявил Петлекат и свистящим шепотом добавил «Сядьте на место, Магнат, и прекратите болтать!» Папа вновь заговорил по купски Монахи схватили ретифа, сняли с него наручники, ловко уложили в лицом вниз. Барабанная дробь усилилась. Ретифа подтолкнули, и он почувствовал, что начал скользить вниз. «Господин посол!» — взвизгнул Магнан. «Мне кажется, они хотят скормить его этому чудовищу!» «Какая чушь!» — презрительно сказал Петлекат. «Наверняка все, что происходит, символично». И должен вам заметить, мистер Магнан, ваше поведение недостойно опытного дипломата. Стойте! Голос Магнана сорвался. Ретив, скользивший все быстрее и быстрее, услышал топот ног и тяжелый всплеск. Костлявые пальцы обхватили его за голени. Повернув голову, он увидел белое, перекошенное от страха лицо Магнана. Желоб закончился, и два человека, описав в воздухе короткую изящную дугу, упали в челюсти бронзового бога. «Не вытягивай рук и сомкни ноги», — сказал Францбурт. Ретив пролетел между огромными зубами, задохнулся на секунду горячим воздухом, затем неожиданно со всего размаху ударился о сетку из тоненьких упругих нитей, которая сначала подалась, а затем отшвырнула его назад. Он упал на сетку еще раз, схватился за веревочную лестницу, висевшую справа от него, и только сейчас почувствовал тяжесть тела Магнана, вцепившегося ему в ноги мертвой хваткой. Яблочко! взвизгнул чей-то тоненький голос над его ухом. А теперь сматываемся отсюда, пока хуги не разобрались, что к чему. Ретиф поставил ногу на ступеньку веревочной лестницы, наклонился, поднял магна на зашиворот, поставил рядом с собой. Жара была удушающей, хоть они и находились в самом начале глотки бронзового бога. Что? Что? Что про... «Па-па-пап!» заикаясь, пробормотал Магнан, пытаясь хватиться за веревку. «Скорее, ретив, нетерпеливо сказал Францпурт. «Из ноздрей ведет потайной ход!» Ретив помог Магнану вскарабкаться по лестнице. Они вошли в тоннель, проложенный в металле, и, следуя за спизмом, начали спускаться по шероховатым ступенькам. Снизу до них доносились недоуменные голоса хукских стражников. «Полный порядок!» — сказал Францпурт. «Передохните немного, а потом я познакомлю вас с ребятами». Зашли в пещеру с самодельным каменным полом, освещенную лампами, в которых тускло горели ароматичные масла. Сотни глаз, расположенных на концах тонких трубочек, уставились на пришельцев. Красным спизмом из клана Франспорта не сиделось на месте. Они перемещались, подобно крабам, на Средиземноморском побережье. В углах пещеры стояли бледно-голубые спизмы на длинных ногах. В нишах и на полках сидели крохотные зеленые спизмы, а рядом с ними оранжевые с белыми пятнами. Темно-вишневые спизмы свисали с потолка, как сталактиды, махая в воздухе тремя ногами. Магнаны изо всех сил вцепился ретифу в руку. «Господи, попами его ретиф!» — задыхает тромботалом. «Может, мы умерли, и моя тетушка Минерва оказалась права?» «Знакомься, Див! весело востыкнул. Францпурт, спрыгивая на каменный пьедестал в центре пещеры. «Это наши ребята! Мы с ними не один путь соли вместе съели И хоть сейчас они очень стесняются, ни один не отказался помочь, когда стало известно, что ты попал в беду. Поблагодари их от моего имени, от имени мистера Магнада. Ощущения были незабываемыми. Правда, мистер Магнад? «По крайней мере, я никогда их не забуду». Магнан шумно сглотнул. «Но послушайте, ретив, как вам удается разговаривать с нечистой силой? Вы, вы, надеюсь, вы не заключили договор с дьяволом?» и «Э, Ретиф!» — громко сказал Франспорт. «Твой друг, кажется, напичкан расовыми предрассудками?» «Конечно нет!» — возмущенно воскликнул Магнан. «Лучшие мои друзья, независимо от цвета шерсти, отъявленные негодяи...» «Я хочу сказать, в нашей профессии приходится встречаться...» «Мистер Магнан немного не в своей тарелке», — объяснил Ретиф. Он никак не думал, что ему придется играть активную роль в событиях сегодняшнего дня. «Кстати, о сегодняшнем дне», — сказал Франспурт. «Надо как можно быстрее вывести вас на поверхность. Помпы начнут работать с минуты на минуту». «Куда вы собираетесь уйти, когда вас начнут выпуривать?» «Мы продолжили маршрут по канализационным трубам, которые выходят на большое поле в нескольких милях от города. Остается надеяться, что там нас не будут поджидать вооруженные стражники». «А где находится помпа? спросил Ритиф. Наверху, в животе и к руки ноги. Кто ими управляет? Несколько священников. Почему ты спрашиваешь? Как можно туда попасть? В живот ведут несколько потайных ходов. Но сейчас нельзя терять времени на осмотр достопримечательностей. Ретив, вы что, с ума сошли? Вскричал Магнан. Если священники нас увидят, нам крышка. На той самой кастрюле, где нас сварят в масле. Мы попытаемся увидеть их первыми. Транспорт. Ты сможешь найти дюжину другую добровольцев. Для того, чтобы залезть бронзового бога? Не знаю, ретив. Ребята очень суеверны. Мне необходимо, чтобы не совершили отвлекающий маневр, пока мистер Магнан с моей помощью не начнет переговоры. Кто я? пискнул Магнан. Переговоры! Франспорт презрительно фыркнул. Великие небеса, ретив! Разве с хугами можно о чем-нибудь договориться? Магнан откашлялся, прочищая горло. Вы плохо представляете себе, мистер Франспорт, на что способен истинный дипломат. Ну что ж, Франспорт повернулся к своей аудитории, что-то прожужжал, потом соскочил с пьедестала. Его тут же окружили спизмы самых разнообразных расцветок и размеров. Мы готовы, ретив! Вперед! Изнутри живот и к руки ноги был похож на гигантскую пещеру. В дальнем ее конце хукские рабочие бросали в топку огромные печи старые башмаки, связки журналов, ломанные изделия из пластика. В пещере царил полумрак, лишь отблески света играли на металлических стенах. От воздуха слезились глаза. Франспурт, стоявший рядом с Магнаном и Ретифом, глубоко вздохнул. «Страшно подумать, что будет, когда они начнут качать дым в наше жилище». «Где священники?» — шепотом спросил Ретив. Спизм протянул руку проволоку к башенке, находившейся наверху узкой лестницы, огороженной перилами. «У них там командный пункт!» Ретив посмотрел по сторонам. «Слушай, Франспорт, расставь своих ребят по местам и жди. Дай мне пять минут. Потом показывайтесь рабочим по очереди и строите им рожу пострашнее». Франспорт повернулся, что-то прожужжал, и спизмы исчезли в темноте. «Может, подождите меня здесь?» – предложил Ретив Магнану. «Куда это вы собрались?» «Хочу навестить духовных лиц и провести с ними душеспасительную беседу». «А я останусь один? С этими упырями с пизмами? Ни за что!» «Хорошо, пойдемте со мной. Только не шумите, а то в животе Бога ко всем прочим запахам прибавится запах горелых дипломатов». Снявшись по узкой лестнице, Ретиф сделал несколько шагов от двери, ведущей в башенку, осторожно заглянул в пыльное окно. Скучающий хукский священник со свитком в руках сидел, развалившись в кресле. Монах в черной рясе стоял рядом с ним в почтительной позе. Внезапно по бронзовому животу и к руки ноги прокатился скорбный протяжный стон. «Что такое?» — Магнан подпрыгнул, чуть не упал и уцепился за Ретифа. «Наши союзники пошли в наступление», – тихо сказал Ретиф. Хуги, нервно оглядываясь по сторонам, перестали топить печь. «Раздался еще один протяжный стон». Один из рабочих бросил лопату, что-то забормотал себе под нос. Священник подошел к окну, посмотрел вниз, сделал знак монаху, который тут же выскочил на лестницу, перегнулся через перила и заговорил на хукском языке. Ему ответил хор голосов. Двое рабочих пошли к выходу. Монах закричал им вслед. По всему помещению прокатилось громкое эхо. Затем наступила мертвая тишина, которую нарушил хриплый вопль, перешедший в нечто напоминающее предсмертное рыдания. Монах подскочил на месте, резко повернулся, кинулся к дверям в башенку. Нога его соскользнула со ступеньки, он упал между стойками перил, едва успев ухватиться за одну из них, и в этот момент увидел перед собой изумленное лицо Магнана. У монаха отвалилась нижняя челюсть. Он набрал полную грудь воздуха, собираясь заорать. Магнан сорвал с себя лилово-розовый кушак, скомкал его, сунул Хогу в рот. Издав звук, напоминающий хрюканье свиньи, монах отпустил стойку перил, полетел вниз и с гулким стуком ударился о кучу сваленных под лестницей автомобильных шин. Рабочие с громкими воплями побежали к выходу. Ретив быстро сделал два шага, вошел в открытую дверь башенки. Священник, стоявший у окна резко повернулся, вскрикнув, кинулся к микрофону, стоявшему на столике в углу. Ретив вытащил из саронга пистолет и направил дуло на священника. «Если вы сделаете сообщение сейчас, оно будет неполным», — сказал он. «Кто ты?» Хук протянул руку к ящику стола. «У вас там лежит Библия?» — поинтересовался Ретиф. «Я предлагаю сначала поговорить на светские темы». «Послушай, ты, наверное, не знаешь, с кем разговариваешь. Я его неназыдность, аргей-бископ, гди у меня огромные связи». «Верю. И не пытайтесь убежать». За дверью стоит мой сообщник, а он страшен в гневе. На пороге появился задыхающийся Магнан. Уй, шутки-жутки попятился. Что? Что ты хочешь? Насколько я понимаю, сказал Ретиф, в разгар праздника среды Бог должен обратиться к народу с пророческими заявлениями. Совершенно верно. Я как раз забирался, ну, как вам сказать, посмотреть декст... Когда вы ко мне ворвались Так что извините Именно о тексте мне и хотелось С вами поговорить Необходимо внести в него некоторые изменения Что такое? Магинадзе из-за писанием? Ни в коем случае Просто надо будет вставить в него Несколько добрых слов о наших друзьях И возможно короткое рекламное объявление О дипломатическом корпусе Земли богохульство Ересь Ревизионизм «Я никогда не завершу такого свидетельства. Ретиф щелкнул предохранителем. «С другой стороны, — торопливо сказал архиепископ, — возбуждая в чуб да я смогу пойти тебе встречи. Сколько ты платишь?» «Я не могу взять грех на душу и предложить взятку святому отцу. Вы сделаете это ради всеобщего благополучия». Жду именно?» «Начнем с кампании, которую вы проводите против спизмов». «Ах, да!» Мы прекрасно работали. Благодаря усилиям незравненного а и дужки все с до единого будут уничтожены. Добродетель воздержит торжествует. Боюсь, дипломатический корпус земли неодобрительно отнесется к геноциду. Я думаю, нам удастся договориться о том, что хуги и спизмы поделят сферы влияния. Договор с силами дьмы? Ты зашел с ума! Не надо так волноваться, ваша ненасытность, миролюбиво произнес Магнан. Я уверен, что, согласившись сотрудничать с ними, вы поднимете свой авторитет, завоюете прекрасную репутацию. Ты предлагаешь, чтобы церковь пошла на компромисс с греховодниками? Не совсем так, все тем же тоном сказал Магнан. Можно составить план мирного сосуществования. Я, архибизгэпгуга, никогда не заглажусь сотрудничать с затродьями заданы. Ну, ну, ваша ненасытность. Если бы вы сидели с ними за одним столом, вы бы сами убедились, что эти отродья — славные ребята. За дверью послышались какие-то звуки, и на пороге появился Франспурт — красный мохнатый шар, поводящий во все стороны глазами на тонких трубочках. Из-за его плеча выглядывал голубой спизм на длинных ногах. «Неплохо сработан, Ретиф», — сказал Франспурт. «Я вижу, что заловил еще одного хуга. Сбрось его с лестницы вслед за первым и пойдем отсюда. Теперь мы успеем удрать до того, как они пустят дым». «Скажи, Францпорт, твои ребята не смогли бы развернуть трубы, идущие от ком? Надо заблокировать тоннели и пустить дым в другом направлении». «Ха! Это мысль! Я знаю, в каком направлении!» Он повернулся, что-то прожужжал голубому спизму, который тут же бросился вниз по лестнице со всех ног. Архиепископ забился в угол. Бормоча какие-то молитвы, он непрерывно крестился дрожащими руками. В башенку с любопытством, глядя на прилата, заходили спизмы голубые, зеленые, оранжевые. Да помощь!» – срывающимся хриплым голосом крикнул священник. «Да меня допала сила!» Магнан придвинул кресло к столу. Присаживайтесь, ваша ненасытность, успокаивающе сказал он. Давайте попробуем выработать модус вивинди, удовлетворяющий обе враждующие стороны. Да за зазыжание миада! Это означает конец церкви. Напротив, ваша ненасытности. Если вам когда-нибудь удастся уничтожить оппозицию, вы останетесь без работы. Надо сделать так, чтобы защитить интересы каждой из сторон. Вдем, да вы бравы! неохотно согласился у шутки жутки. «Но гнузная деятельность их демонов должна строго контролироваться, и, конечно, бабаль. «Послушай, мои ребята тоже хотят жить», – запротестовал Францфурт. «Можете продавать любовные зелья и противозадеточные средства», – сказал архиепископ. «Церковь готова смотреть сквозь пальцы на торговлю женщинами и наркотиками, но снабжать продуктами питания незавершеннолетних с дрога Это относится и к сберным набиткам, за исключением гаражо выдержанных вин, их священником, исключительно медицинских целях. «Ладно, мы согласны», — сказал Францборд. «Но вам, священникам, с этой минуты придется прекратить свою пропаганду. Я совсем не хочу, чтобы спизмов изображали исчадиями ада». «Оу, я думаю, вам нетрудно будет написать картины, где у спизмов будут крылышки и ореолы вокруг голов», — предложил Магнан. В конце концов, вашу ненасытность вы должны возместить с пизмом моральные убытки, которые они потерпели по вашей вине. «Герди с крыльями!» – простоналые шутки-жутки. Придется менять всю символику, но это реально. И мы должны получить гарантии, что земля с двух футов от поверхности и ниже принадлежит нам. Можете забирать с себя поверхность и атмосферу в придачу, если, конечно, вы разрешите нам иногда совершать прогулки и дышать свежим воздухом. Вполне разумно, согласился архиепископ. За мой забой наш договор вздубил в силу только после одобрения его папой. Кстати, кто займет место папы, если с айдушкой Шизиком что-нибудь случится? небрежно спросил Францпурт. Это буду я, ответил у шутки-жутки. «Почему ты сбраживаешь? Просто так, сказал Францпурт. Снизу послышались тяжелые удары. Магнан подскочил на месте. Что это? Бомбы! пояснил архиепископ. «Жаль, что погибнет много спизмов, но догова воля и груги-ноги». «Мне кажется, старый руконог в последнюю минуту передумал уничтожать спизмов», насмешливо сказал франспорт. «Мы подсоединили трубы к городской канализации, так что сейчас во всех квартирах из унитазов идет дым». Предательство! завопил архиепископ, вскакивая с кресла и махая в воздухе руками. «Я порываю наш договор!» «Нельзя нарушать обещания, ваша ненасытность!» — укоризненно произнес Магнам. «К тому же мистер Ретиф вооружен». «Идите к микрофону, ваша ненасытность!» — сказал Ретиф. «Я считаю, пришла пора незамедлительно объявить о наступлении новой эры. И не надо говорить о нашем участии в этом деле. Пусть вся честь достанется вам одному». Так жаль, что айдушка Шизик упал с платформы, когда изо рта и руки ноги пошел дым», сказал посланник Петлякат, подцепив на вилку очередной кусок шашлыка. Хотя, признаться, это была достойная смерть для столь высокого государственного деятеля. Как трагично скользнул он по желобу и исчез в дыму. Да, все необходимые документы для канонизации уже подготовлены. Его новая надменность «Папа уй, шутки Жутки» явно нервничая посмотрел на сидевшего рядом с ним с пизма. Он будет ангелом-хранителем, обращенным в изденную веру дьяволов, демонов и броченей чистой силы. Вы пропустили самое интересное, Магнан, сказал Петлякат, пережевывая пищу. И вы тоже ретив. Вам следовало бы послушать, как деликатно я внушил папе религиозную идею о возможности мирного существования двух различных рас на одной планете. Так что пока вы отсутствовали, хукская философия претерпела радикальные изменения. И произошло это, смею надеяться, только благодаря моим скромным усилиям. Буркнул папа себе под нос. Честно говоря, продолжал Петликат, я даже не ожидал, что оракул выскажется с такой определенностью, не говоря уже о проявленной им щедрости. Щедрости встрепетнулся. Ой, шутки жуткие, и по выражению его лица было понятно, что он лихорадочно перебирает в уме все условия договора. Ну, конечно. Вы ведь отдали все права на добычу полезных ископаемых тем, кого раньше угнетали. Широкий жест доброй воли с вашей стороны. Полезных ископаемых? Каких полезных изгопаемых? Транспорт шикарной новой мантии главному представителю спизменных дел при папском дворце небрежно сказал. Он имеет в виду залежи золота, серебра, платины, ради и урана, а также алмазные, изумрудные рубиновые копии, находящиеся в недрах Земли. Наша планета — настоящая сокровищница. Мы будем доставлять металлы и минералы на поверхность прямо к грузовым звездолетам, так что помощь Хугов нам не понадобится. Папа побагровел. «Ты? Ты знал об этих ископаемых?» Прерывающимся голосом спросил он. «Разве его бывшая надменность ничего вам не говорила?» Вмешался Петлекат. «Ведь нас направили на Хук с дипломатической миссией сразу после того, как космическая разведка донесла богатейших залежек полезных ископаемых на этой планете». «А мы изготовили нашего главного бога из бронзы!» «Причем импортированные бронзы», — горечью сказал папа. Просто струсили приятные мысли о спизмах и не захотели вести раскопки. Театральным шепотом приснил Францпорт. Небо на востоке потемнело. Полыхнула молния, прогремел гром. Крупная капля дождя упала в тарелку петликата на шашлык. «О -о, пойдемте в дворец», — предложил Францпорт. Знаю я эти грозы, сейчас такое начнется. Яркая вспышка осветила статую их руки, ноги, выделяющиеся темным пятном на фоне истине черного неба. Тарелки запрыгали по столу от громовых раскатов. Папа и его гости торопливо встали, и в это время третья молния, ослепительно вспыхнув прямо над их головами, ударила в плечо гигантского идола. Посыпались искры. Могучая правая рука с растопыренными в салюте пальцами медленно согнулась в локтя, описала дугу и остановилась, прижав большой палец к носу. Вновь посыпались искры, как при электрической сварке. Папа бросил на Бога недоуменный взгляд, запрокинул голову и долгое время путливо смотрел на небо. «Между дами-мирянами говоря!» – хриплым шепотом спросил он. «Как вы думаете, этот феномен имеет какое-нибудь особое значение?» «Будь я на месте вашей надменности, с благоговейным ужасом сказал Франспорт, я бы поистерегся. И, кстати, э, от имени Спизмов я намереваюсь сделать безвозмездный вклад в папскую казну». М -м, «Я заглазил. А теперь поговорим о болезных изгабаемых». Мне кажется, 20% с дохода невысокий налог за углубившись в беседу, они медленно пошли по длинному коридору. Китликат в сопровождении Магнана отправился готовить доклад в главное управление сектора. Ретиф вышел на террасу и закурил. Вдалеке торжественно возвышалась гигантская фигура, и круки, ноги, показывающие Папскому дворцу нос. Ретиф улыбнулся. И чтобы не остаться у Бога в долгу, приставил к своему носу растопыренные пальцы.